Не было никогда. В первый раз это случилось, когда ему было примерно лет пять. Он точно не знал, и у мамы не спросишь, потому что не о чем, собственно, спрашивать. Такой парадокс. В тот вечер отец пришел пьяный и злой, с порога начал орать на маму, «Что кривишься, сука, не рада?» Как всегда, или даже страшнее, чем всегда. Он был уже опытный, знал, что делать, чтобы его не зашибли. Сразу спрятался под диван, ножки у дивана короткие, взрослый туда ни чем не залезет. Правда, может сдвинуть, если захочет, но до сих пор отцу это в голову не приходило. Словом, самое безопасное место в квартире. Темный, тесный, пыльный, спасительный под диван. Он лежал под диваном, слушал вопли, звуки ударов, мамин виск, тонкий, как у девчонки, как отец раз за разом повторяет одно и то же страшное слово, хуже всех заклинаний из сказок про злых колдунов. «Сука, блядь!» И вдруг подумал каким-то чужим, неожиданно взрослым, спокойным внутренним голосом. Вот бы его никогда-никогда не было, как стало бы хорошо». Ему так понравилось, и сама идея жить без отца, и этот взрослый, спокойный голос, от которого в животе и груди сразу стало тепло, что принялся повторять про себя, думать этим голосом снова и снова. Вот бы его никогда не было. Пусть бы не было никакого папы у меня никогда. Сам себя этими повторениями убаюкал. Не заметил, как задремал, а проснулся от голоса мамы. звонкого и встревоженного, но все равно веселого. «Заяц, ты где? Куда спрятался? Ты меня не пугай!» Пока прикидывал, неужели скандал так быстро закончился. Отец уснул или просто ушел, а вдруг скоро вернется. Мама заглянула под диван, рассмеялась и потянула его за ногу. «А ну давай, вылезай!» Он вылез, конечно, и сперва вообще не понял, куда попал. Это была совершенно другая комната. Меньше, старая, зато потолок гораздо выше, и целых два окна. Бабушкин ковер был на месте, и, собственно, сам диван. А большого стола, который раньше стоял в центре комнаты, не было. Зато появилась тумбочка с телевизором. Сразу подумал, это теперь будет можно смотреть мультфильмы? И только потом удивился. Откуда у нас телевизор? Почему все другое? Мы что, в гостях принадлежавшие рыцарям, баронам и тому подобное, развивались перед их ставками, а хозяева этих временных жилищ сидели у входа в них полувооруженные, глядя, как солдаты забавлялись борьбой, стрельбой в цель и другими военными играми. Длинные ряды прекрасных коней, стоящих у коновязей, ржали, били копытами и встряхивали гривами, как бы изъявляя нетерпение, что их держат в бездействии. Солдаты весело толпились вокруг странствующих певцов или пировали с пузом, послал. На самом деле, неважно. Важно, что вместе с отцом они не жили ни дня. А он помнил и вопли, и драки, и страшное заклинание «сука, блядь!». У него даже на подбородке остался почти незаметный шрам на память о том, как отец его шваркнул об стенку. Но с мамой он это, конечно, никогда не обсуждал. Зачем говорить о том, чего никогда не было? И хорошо, что не было. И хорошо. Второй раз это случилось в школе. Ему на самом деле там нравилось. В школе всегда все складывалось хорошо. Учился средне, зато был спортивный, чем только не занимался. Бегал, плавал, стрелял из лука, а в волейбол одно время даже за команду района играл. И отлично ладил со всеми, включая больших старшеклассников. У него был, ну, что ли, талант со всеми дружить. Понятно, что иногда ругались, дрались, мирились, заново ссорились. все таки жизнь, а не мультик про пионеров и веселых зверят. Но ну, ни во что серьёзное эти ссоры не выливались. Он только из кино и из книжек знал значение слова «враг». Но в начале восьмого класса к ним пришел новенький, по фамилии Кловский. Здоровенный, скорее всего, второгодник, выше самых высоких в классе на полголовы. И вот этот Кловский почему-то сразу страшно его не взлюбил, буквально с первого взгляда, и принялся доставать. Что само по себе не страшно, мало ли кто как выдрючивается, тем более, когда он новенький, а у тебя полшколы в друзьях. После того, как Кловский подло подставил ему подножку, и он покатился с лестницы, чудом ничего не сломал, или его с друзьями как следует. Четверо на одного нечестно, это он сам понимал, но что делать, если враг такой бугай здоровенный, не с же ему спускать. Кловский тогда обозлился по-настоящему, позвал своих старых друзей, вечерами дежурили у подъезда, домой его не пускали. Ну, он, понятно, один теперь и не ходил. Но летом друзья разъехались на каникулы кто куда, а он остался в городе до самого августа, когда у мамы был отпуск. И Кловский тоже остался в городе. И его грёбаные друзья. Несколько раз с ними дрался, в итоге всегда убегал в синяках и в кровище. Однажды пришлось доехать до травмопункта, потому что был сломан нос, и это ему, конечно, совсем не понравилось. Но еще больше не нравилось сидеть весь день дома, потому что у подъезда с утра дежурят. Или возвращаться домой под охраной кого-нибудь из соседей. Короче, этот Кловский страшно его достал. Казалось, Кловский всю жизнь теперь будет его преследовать. Куда ни пойдешь, везде он. Чего доброго, даже в другой город за ним переедет. Теперь-то, конечно, вспоминать эти страхи смешно. А тогда по-настоящему верил, что до старости не избавится от врага. Однажды, летним утром, сидя на подоконнике, вместо того, чтобы бежать к реке, потому что у подъезда уже болтались трое амбалов, не лень же им на каникулах так рано вставать. Он подумал, как бы немножечко чужим, но уже знакомым, взрослым, спокойным внутренним голосом, от которого в животе становилось тепло. Вот бы этого Кловского не было. Ни в нашей школе, ни в городе. Вообще никогда, нигде его не было. Так лучше всего. Представлял, как стало бы здорово. Все то же самое. Лето, завтрак, оставленный на плите, речка, книжки, кино, путешествие к морю, а потом снова школа, друзья, тренировки — Даже черт с ними контрольные, пусть остаются как есть, только без Кловского. И без отвратительной новой привычки все время, везде, возле дома, у школы, на пляже, у киоска с мороженым, постоянно зыркать по сторонам. Размечтался, сам не заметил, как задремал, прямо сидя на подоконнике. Счастье, что во сне не свалился на пол, а проснулся, стукнувшись об оконную ручку лбом. Внизу у подъезда стоял грузовик. Какие-то незнакомые люди, наверное, будущие соседи, как раз выгружали из кузова ярко-зеленый диван. Кловского и его приятелей там, ясное дело, не было, не совсем же они дураки, при взрослых на него нападать. Он, конечно, воспользовался моментом, выскочил, огляделся, никого не увидел, но на всякий случай поехал с пересадкой, автобусом и трамваем аж на центральный пляж, где всегда куча народу, поэтому безопасней. Он теперь ездил купаться только туда, и это было отдельно противно. Ему не нравилось прятаться, защищаться, спасаться. Он, конечно, остался один против кучи народу, но все равно трудно такого осторожного, опасливого себя продолжать уважать. В автобусе и в трамвае все было нормально. И на речке тоже, и на обратной дороге. И домой не пришлось пробираться под охраной соседей. У подъезда не караулил никто. До самого отъезда он больше ни разу не видел ни Кловского, ни его приятелей, даже мельком издалека. В глубине души уже знал, что у него снова все получилось, как в детстве, когда видел страшный сон, то есть как раз не сон, про отца. Совершенно не удивился, когда 1 сентября Кловский не пришел в школу, и второго, и третьего Вообще никогда не пришел. Из какого-то необъяснимого суеверного опасения специально никого о нем не расспрашивал. как когда-то не спрашивал мать и родню про отца. Если подумать, не случилось ничего из ряда вон выходящего, переехал, снова школу сменил, вот и все. А все-таки странно, что о Кловском больше никто ни разу не вспомнил. Даже друзья, которые всю последнюю четверть дрались с ним чуть ли не каждый день. Уже в самом конце 10 класса, во время школьной генеральной уборки, он помогал разбирать архивы в учительской, где хранились старые классные журналы, за много лет. Нашел восьмой Б за нужный год, посмотрел. Фамилии Кловский там не было. И в А тоже не было, и в В. Он на всякий случай все классы проверил, сам толком не понимая, зачем. Короче, никакого Кловского не было. По крайней мере, в их школе такой не учился ни дня. Но нос, сломанный в драке, навсегда остался слегка кривым. Анфас почти незаметно, зато два разных профиля. правый с обычным прямым, а левый с гордым орлиным носом. На самом деле даже удачно вышло. Все девчонки потом говорили, что ему очень идёт. Овощебазу он грохнул не с горя, а можно сказать смеху ради. Сам от себя такого не ожидал. Ну, то есть ему там работать, понятно, совсем не понравилось. Нечему было нравиться. Холодно, сыро, невыносимая вонь давным-давно сгнившей капусты, которую студенты и преподаватели должны были вместо занятий перебирать. Он тогда был первокурсником, обалдевшим и благодарным, что вот так запросто с первой же попытки поступил на мехмат, страшно боялся, что его отчислят. Увиливать, отмазываться и просто забивать, как у нормальных студентов принято, научился, ну, конечно, но позже, потом. А пока ездил как миленький на эту каторгу. Впрочем, туда даже преподы ездили как миленькие. Правда, не столько работали, сколько курили у входа, но сам факт. Словом, не ужас-ужас, то есть вообще никакой не ужас, а, ну, работа, подумаешь. Вполне обычное дело, просто противно и лень. Но во время пятой, что ли, поездки, пока трясся в автобусе, стучал зубами в тоненькой старой куртке, прижавшись виском к по зимнему ледяному стеклу, подумал тем самым как бы немного чужим спокойным внутренним голосом. Вот был бы смеху, если бы овощебаза взяла да и исчезла. Как будто не было ее никогда. Приезжаем, а от нее ни следа не осталось, даже пустого ангара, ни единого сгнившего кочана. Вот бы все охренели, подумали бы, что сходят с ума. Нет, правда, пусть овощебаза исчезнет. Там холодно и вонище. Не хочу туда. Думать об этом было смешно и приятно, и почему-то тепло. Так угрелся внутренним смехом, что не заметил, как задремал. А когда проснулся... автобус уже стоял в чистом поле ну то есть не прямо в поле а на обочине пригородного шоссе возле какого то полынью заросшего пустыря никто не вышел все сидели на месте переговаривались посмеивались только водитель автобуса бегал туда сюда по дороге наконец снова сел за руль и поехали дальше до какой то деревни поселка как это правильно называется пгт в общем неважно главное там было почтовое отделение все вышли курили разминали затекшие ноги и спины ходили туда сюда пока водитель куда то звонил с кем и о чем он говорил неизвестно но ругался так громко что было слышно на улице в итоге велел всем садиться в автобус и отвез их обратно в универ к центральному входу откуда утром забрал собственно утро еще не закончилось всего половина десятого но ни лекции ни работы в тот день так и не было все разошлись по домам На этом пытки овощами закончились, больше не ездили вместо занятий гнильё разбирать, а через год их отправили в колхоз на картошку, но это уже совсем другая история, там-то как раз была веселая жизнь. Он в итоге сам толком не понял, что тогда случилось с овощебазой, правда что ли, просто взяла и исчезла? И как интересно это смогли объяснить? Или в тот день просто вышла техническая накладка. Водитель перепутал маршрут, привез нас по неверному адресу, а потом уже было поздно ехать куда-то еще. Отдельно странно, что однокурсники эту историю больше не вспоминали, хотя необычное же происшествие. Есть что обсудить, но нет. Никто никогда не гадал, что это было. Куда подевался ангар с капустой, не строил версии, не вызнавал в деканате подробности, и сам он разговоров об этом тоже не заводил. А вот с Майклом, в смысле с Мишкой Вальштейном, ни хрена у него не вышло. И слава богу, на самом деле. Очень был потом этому рад. Потому что Майкл, как ни крути, отличный. С ним всегда было весело. И, между прочим, не кто-то, а именно Мишка, волок меня на себе три километра из леса, когда вывихнул ногу. Было так больно, что думал, сломал. А что Лариска к нему ушла, так это вопрос к Лариске. Так он потом себе говорил, поостыв. Но в ту ночь разозлился страшно. «Предатель ты, а не друг! Кто так делает? Знал же, что это моя девчонка. Даже если сама на тебе повисла, будь человеком, стряхни!» И мстительно думал, вспоминая, как бесследно исчезли из его жизни вечно пьяный отец и дрочливый Кловский. Вот бы этот гад тоже исчез навсегда, с концами. Вот бы никакого Майкла не было никогда. Но не тем голосом думал, не спокойным, не теплым, не как бы немного чужим, а собственным, злым и беспомощным. Сам заранее понимал, что ничего не получится, но все равно гонял эти мысли по кругу, остановиться не мог. В итоге все нормально закончилось. Вернее, вообще никак не закончилось. Майкл никуда не делся, остался как был. А Лариска через пару месяцев закрутила роман с каким-то командировочным москвичом. Мишка тогда страшно напился, пришел к нему на автопилоте, как раньше часто ночевать приходил. Блевал в туалете, рычал и рыдал на кухне, а утром сказал спокойно: "Да слушай, все к лучшему. Ну и нахрен сучку, я без тебя скучал". Потом они с Мишкой еще долго дружили, пока тот не уехал с семьей в Тель-Авив. Но та история очень его испугала, вернее, он испугался себя. Думал, это же я получается все равно что убийца, считая, что в друга стрелял, просто промазал, не получилось. Но хотел же попасть. И не просто хотел, а старался, чтобы Майкла не стало. Чтобы он исчез навсегда. Это даже хуже, чем зарубить топором. Или зарезать. Настоящий убийца, по крайней мере, честно рискует собой. Я надеялся уничтожить его силы и мысли. Из-под тайком. Так нельзя. Вот просто нельзя и точка. Не надо так. Никогда. В общем, твердо решил, что больше не будет даже пытаться. что бы ни случилось, да пусть хоть убивают, все, хватит, не надо никому из-за меня исчезать. Кое-как условно с собой помирился, а еще через несколько лет окончательно, по-настоящему, перестал себя грызть. И почти забыл о своей былой сверхспособности, скорее всего, не настоящей, но фантазированный, думал он в тех редких случаях, когда все-таки вспоминал Пьяный отец мог действительно просто присниться. Ну, мало ли, в кино такое увидел. Или какой-нибудь алкаш во дворе напугал. Да и Кловский, собственно, тоже мог просто присниться. Бывают такие длинные и подробные, очень правдоподобные сны. А шрамы? Что шрамы? Все в детстве падают и дерутся. Пойди теперь вспомни, откуда они на самом деле взялись. Короче, неважно, правда, неправда. Факт, что решил больше никогда. И держался своего решения твердо. Хотя в девяностые, когда рискнул и затеял с друзьями бизнес, было несколько, скажем так, непростых ситуаций, до да чего там, настоящих подстав и реальных опасностей, когда искушение снова попробовать было, мягко говоря, велико. Но как-то справился. Ладно, условно справился. Богатым так и не стал, но успел подарить маме квартиру и сам уцелел. Жил потом, ну, нормально. То есть объективно скорее хорошо, субъективно, пожалуй, все-таки скучновато, но это нормально. Человек сложное и вечно всем недовольное существо. Вовремя, еще в 90-е пошел в программисты, после мехмата это было легко, и потом постоянно чему-то учился, сам не заметил, как стал ценным, опытным специалистом в области IT. Зарабатывал больше, чем когда-то мечтал, пытаясь стать бизнесменом. Женился довольно поздно, по меркам мамы и ее поколения. зато по большой любви. Короче, отлично все было. Пока не родился сын... Нет, не сын. Он не мог считать сыном существо то ли вовсе, то ли почти без мозга, но достаточно жизнеспособное, чтобы при хорошем уходе много лет пить из всех кровь. Он тогда вообще ничего не мог и не чувствовал. Внутренне замер, оцепенел. Но отрез отказывался видеть, думать, слушать, что ему говорят, Вообще, хоть как-то в этом участвовать, тем более принимать решения. Забрать условного сына в дом и выхаживать. Или отдать в какой-то жуткий, так все говорили, государственный специнтернат. Или в комфортный платный. И черт бы с ними, с деньгами, не жалко. Его ужасал сам факт, что это имеет к ним с Ленкой какое-то отношение. Да не какое-то, самое близкое. Оно же у них от любви родилось. Что-то получается, думал он, с нами обоими не в порядке. Или не с обоими, только со мной?» Сказал жене, которая ждала от него решения. «Поступай, как хочешь, лишь бы тебе было хорошо». И услышал в ответ нечеловеческий голос, звериный рык. «Хорошо уже никогда не будет!» Но, ну, положим, это он и сам понимал. Вот тогда он, удивительно, что не сразу, а примерно две недели ада спустя, вспомнил про свою сверхспособность. И не колебался, конечно. Какие тут колебания! Только бы оказалось, что это не просто фантазия, лишь бы эта странная штука опять помогла. Откорректировал формулировку, чтобы потом, если вдруг все чудом получится, не ощущать себя трусом и слабаком. Думал спокойным, далеким, теплым, чужим, своим настоящим голосом. Пусть он исчезнет, как будто не было его никогда. А если нельзя, невозможно, тогда пусть исчезну я. Ему казалось так, ну, просто честно. Взрослому человеку нельзя такое просить, просто так, бесплатно. Должен быть вклад, ставка, риск. Да и положа руку на сердце, исчез бы сейчас с большим удовольствием, ни о чем не жалея. Может, даже лучше именно так. Но он не исчез, а проснулся в половине восьми. Возвращайте ему все области, которыми Англия когда-либо владела во Франции, в Нормандии, Мэне, Анджу, Гаскони и повсюду в иных местах. «Можете ли вы надеяться на этого самого Эдуарда, когда вы увеличите его могущество и сделаете его гораздо сильнее Людовика, для низвержения которого вы соединились?» «Клянусь святым Георгием, я не стану скрывать от тебя. Этот вопрос меня очень тревожит. Хотя Эдуард мне и шурин, но я не такой человек, который...» Выяснять отношения, но постепенно забила, разлюбила его. Года через три снова вышла замуж. Родила двойню, девчонок, здоровых, красоток. Короче, все у Ленки было нормально. Он общих друзей узнавал. Сам он больше никогда не женился. Решил, я все-таки странный. Иногда отменяю людей и события. Ну куда мне? Какая семья? Холостяцкая жизнь ему нравилась, чем дальше, тем больше. Словно молодость снова вернулась, тогдашняя жадность до впечатлений, неуемное любопытство и талант со всеми вокруг дружить. Сам удивлялся тому, с каким энтузиазмом каждое утро даже не вставал, а натурально подскакивал. «Как все будет сегодня? Что там жизнь еще припасла для меня?» Жил, наконец-то, не как полагается, а как сам хотел. Когда отвечаешь только за себя, это просто. Достаточно быть не совсем пропащим труслом. А пропащим он отродясь не был, даже на свой очень строгий придирчивый взгляд. И теперь не сидел на месте, вцепившись руками в привычный комфорт. Делал, что левой пятки захочется. Впрочем, пятки оказались вполне вменяемы. То есть он был не совсем уж конченый сумасброд. Просто ездил с места на место, перепробовал кучу новых профессий, одно время даже в пляжном баре коктейли мешал. Ему очень понравилось. Думал, может тут и остаться? Хорошая выйдет судьба. Но в мире слишком много других интересных занятий, городов и людей. Так что этот план отложил, как сам любил говорить, до пенсии. Смеялся. Место найду, не вопрос. Любой, кому я смешаю, голубые Гаваи, если не полный дурак, с руками меня оторвет. Когда ему было уже под полтинник, осел в Испании, потому что туда переехали старые коллеги-друзья, позвали к себе работать, помогли получить вид на жительство, и понеслось. Он был не против. Климат отличный. Средиземноморский стиль жизни всегда ему нравился. Чего еще желать? Шесть лет, честно, у них... Из подваль ослабят, погубят, и истребят английскую армию. Весной я выступлю в поле с войском сильнее их обоих. И тогда святой Георгий добудет заступником Бургундии. А если, ваше величество, соблаговолите хоть немного помочь благороднейшему делу, то небольшая сумма денег и отряд генегаусских копейщиков, которые приобретут себе в этом деле и славу, и добычу, будут достаточны для возвращения потомку Ланкастерского дома, неправильно лишенному престола, законно... ...маршрутом бесплатно катал. Это была отличная жизнь, идеально ему подходившая, даже лучше, чем пляжный бар, который, впрочем, по-прежнему фигурировал в планах на пенсию, только был отложен на далекое будущее, когда ему стукнет, например, 95. Всемирная пандемия была, ну, примерно как то подножка в школе на лестнице, словно навсегда отмененный Кловский дотянулся-таки до него из небытия. Внезапно захлопнулись все границы, отменили авиарейсы, и он остался без туристов. Честно вернул авансы всем записавшимся чуть ли не на год вперед. Черт бы с ними, туристами и деньгами, он сразу прикинул, что еще лет пять может спокойно, ничем особо не жертвуя, на свои сбережения жить. И новой болезни не испугался, хотя теоретически был в группе риска, это ему пытались внушить натурально из всех утюгов, отмахивался. Да подумаешь, к примерно миллиону способов мучительной смерти прибавился какой-то несчастный еще один. Страшно было не это, а то, что еще буквально вчера прекрасный, веселый и интересный человеческий мир из-за пустяковой заразы зачем-то покатился в тартарары. Ладно бы, думал он, действительно мор случился, как у Стивена Кинга в книжке, но ломать себе жизнь из-за такой ерунды... Сперва он попросту растерялся. Так не бывает. Ну нет, сплю я, что ли, и мне снится вот такой глупый сон. Люди просто не могут быть настолько слабыми и трусливыми. Новости, новостями, паника, паникой. Но нельзя же позволять так с собой обращаться, терпеть и сидеть в заперти. А когда, наконец, поверил, что все это наяву... Из всех положенных стадий реагирования на неприятности, отрицание, торг, депрессия, сознательно выбрал гнев. И, обещал он себе, никакого принятия. «Не дай мне Бог до такого дожить». Впервые он понял, что ему хочется нахрен отменить все человечество сразу, когда населению запретили выходить из квартир без специального пропуска и ввели комендантский час. Он, конечно, совершенно не верил, что у него получится. Все-таки целое человечество, не один человек — На елке. почему не попробовать?» В крайнем случае, хладнокровно думал он, сам исчезну. Все лучше, чем дома сидеть. Но в тот же вечер соседи устроили вечеринку в саду на заднем дворе. И его позвали. Он, конечно, пришел. Гости из других кварталов пробирались к ним, можно сказать, огородами. Ну, то есть какими-то тайными тропами, которые знают все местные, кто здесь в школу ходил. Все, включая полицию, но полицейские тоже живые люди». чьи-то внуки, сыновья и племянники, поэтому в переулки не лезут, а с важным видом патрулируют Центральный проспект. Отличная была тогда вечеринка. Пили, смеялись и обнимались. Последнюю он, тяжело переживавший, что даже друзья от него и друг другу шарахаются, особенно оценил. Соседи подняли ему тогда настроение и, сами того не ведая, преподали урок. «Все-таки люди разные, бывают совсем отлично и содействовать восстановлению павшего царственного дома. Разве здесь не предвидится обильная жатва добычи и почестей? Разве не ждет слава того государя, который один в этом испорченном веке соединит долг великодушного рыцаря с долгом великого монарха?» Герцог прервал графа, ударив его по плечу. Не забывай также 500 музыкантов короля Рене, которые запищат на своих дудках, восхваляя меня и своего старого Рене. Причем. охранники в супермаркете, когда он заходил туда с открытым лицом, без медицинской маски, просто отводили глаза. Когда запоздал и узнал, про небывало жестокий разгон городской демонстрации, первой робкой попытки протеста против диких карантинных мер страшно жалел, что его там не было. Думал, а вдруг у меня получилось бы отменить всех разгоняющих разом? Типа полиция не приехала, некому ехать, не было их никогда. Думал, ладно, даст бог, не последняя демонстрация, просто надо быть в курсе всех местных дел. Думал, а может, не обязательно находиться на месте событий, достаточно прочитать в новостях и рассердиться как следует, чтобы не жалко было, если что, самому исчезать. Думал, а ничего, так открывается перспектива. «Я, конечно, один со всем миром не справлюсь. Ничего, не догоню, так согреюсь». Думал, интересная штука жизнь. 29 октября 2021 года.